Глава 17. Все-таки я молодец, что оставил кольчугу в тайнике на этой стороне. Можно сказать, что бросил безвозвратно. Но нам и двух арбалетов за глаза хватает, чтобы тяжело и очень трудно подниматься в горы. Кольчуга самая простая, и моя жаба ни разу не квакнула, когда я засыпал ее землей вместе с деньгами и остальным барахлом. Комфортно и очень кстати получилось, что ночь на большой высоте мы провели около солидного костра — Вполне нормально спали, и утром со свежими силами рванули вперед. Ну и нагружены теперь по более обычного, особенно дровами, поэтому идем очень медленно. Клей меня слушается беспрекословно. Похоже, что убедительно сыгранная роль непробиваемого доминатора в верхнем селении и на нее произвела серьезное впечатление. Теперь мы на моей территории, в отличие от Сатума, где она изначально оказалась в лидерах. Я ее придерживаю, чтобы не спешила зря, потому что второй перевал нам придется преодолевать с утра. Он самый сложный и опасный, не зря там скелет валяется, как предупреждение торопыгам. Лучше не терять силы, все равно придется ночевать на этой стороне. Требуется спокойно найти хорошее укрытие от холода и ветра. Пока поздняя весна, снега и льда стала наглядно поменьше, но еще вполне хватает, чтобы сильно нам мешать в продвижении». Я, конечно, тут зимой не ходил, что вообще невозможно. Теперь твердая корка нас хорошо нас сдержит, и только в сильно затемненных местах можно увидеть, до какой высоты доходило снежное покрывало в горах. Явно, что выше нашего роста, и это он всяко немного уже подтаял. Кроме теплой одежды и трех плащей, мы несем еще и одеяло, которое я прихватила у изауры. Не слишком плотное, но зато широкое. Все равно такого у меня не оказалось в тот раз. Оно бы очень облегчило одинокие ночлеги. Заодно проверю, насколько теплее спать с теплым и живым человеком, если прижаться друг к другу хотя бы спинами и согревать свое убежище от мороза общим дыханием. Когда я приметил подходящую глубокую и широкую расщелину среди скал, то сразу остановился, сказав, что будем ночевать здесь. Пусть до наступления сумерек еще пару часов, и девушка хочет идти до конца. Лея, мы лучше пораньше выйдем, уже с меньшим запасом дров, но хорошо, выспавшиеся и отдохнувшие как следует. Я накрою парой плащей наш домик на сегодня, и здесь удобное место для такого полога. А ты начинай разводить костерок. Я наколю щепы, и мы сварим кашу с сушеным мясом. Очаг тоже сложу я, как требуется здесь, чтобы камни грели нас часть ночи. Да еще уляжемся потом на само костровище, никакой холод нам окажется не страшен». Это, конечно, очень оптимистичное заявление. Чувствуется, что температура воздуха на пару градусов пониже, чем я раньше ощущал осенью. Но мне кажется, и мы через перевал вчетвером с братьями, и несив два раза больше дров, это, казалось бы, достаточно легкая прогулка. Оно этого не случилось. Братья ее друзья с детства погибли, поэтому Клей, такая задумчивая, гоняет в голове наверняка, что можно было сделать, чтобы парни остались живы. Я отношусь спокойнее к жизни и смерти, ведь того, что случилось, уже не изменить. Хорошо, что это мы победили в схватке, смогли похоронить братьев на кладбище в нормальных могилах. Священник даже знает их имена. Ведь могли все сами на том берегу остаться, валялись бы сейчас страшными кусками мяса под лучами светила. А я бы снова ожил на столе, только клея не привел бы к брату никогда. И рассказывать даже ничего не стал бы про нашу трагическую неудачу. Лучше пусть думать, что его сестра жива. Как раз сейчас все два часа готовились к отбою, сварили и кашу, и чай успели заварить, расстелили мои кожаные мешки, набитые трепьем на камешками место костра, обложили их по кругу нагретыми камнями. Потом я из копья сделал нам крышу, привалив его конец камнями, и перекинув через него пару плащей, прикрывающих сверху от совсем ледяного воздуха. Мы надели все, что налезло на нас, накрылись одеялом и еще одним плащом сверху, прижались друг к другу. Так проспали до самого утра, только меняя положение несколько раз за ночь. У того, кто греет спину напарника, у самого сильно мерзнет спина. Приходилось постоянно переворачиваться по очереди. Но так все равно оказалось гораздо легче переносить лютый холод. Одеяло спасает по-настоящему. Тепло соседа помогает спать, а не мучится каждую минуту. На самом деле гораздо легче спать вдвоем, когда хоть одна половина тела в тепле. Встали с первыми лучами ареала. Тут обозначилась одна небольшая проблема. Клей оказалась то еще за Соней и никак не соглашалась вылезать из-под одеяла на мороз. Я пока развел костер, снова обложив очаг камнями накрыв плащами расщелину полностью. Нагрел снег в котелке, заварил местный чай, прихваченный девушкой еще из своего дома. Заодно прикинул остаток дров и расслабился, пока нам хватает на две ночевки с большим избытком. Если немного ужаться в их расходовании, то хватит и на три уже не такие теплые ночи. Все же дополнительный груз, те 10-12 килограммов дров, которые смогла нести девушка, помимо своих вещей и арбалета, очень помогает проще смотреть на пронизывающий холод. А тепло, вырабатываемое двумя телами, делает ночлег уже не таким экстремальным. Большую часть ночи на нагретой земле получается проспать вполне комфортно. Да и одеяло отлично сберегает тепло, в отличие от плащей, которые с такой задачей не справляются вообще. Они защищают только от ветра, и то относительно защищают. После чая, когда девушка все же смогла заставить себя подняться и выпить горячего, мы собрали наше добро и заметно полегчавшую полейницу. Клея, сегодня у нас самый важный день в горах». Придется преодолеть перевал, поднять наверх все наше добро и забраться потом самим. Это очень сложно. Придется страховаться веревкой. Сначала пойду я налегке, потом поднимаются вещи, затем я поднимаю тебя. На сегодня у нас только такая задача. Дальше мы уже не пойдем. За перевалом близко к нему есть пещера, в которой мы проведем следующую ночь. А потом что? Сколько нам идти?» Видно, что выросшие в теплом краю клею пугают суровые горы, и только силой воли она заставляет себя не сесть и не разрыдаться. После ночлега мы должны дойти до уже не такого тяжелого перевала, преодолеть его и начать спускаться вниз. Там еще один раз переночуем на знакомом мне месте, на следующий день дойдем до лесов или рощиц с кустарником, где будет уже нормальная погода. Там мы не будем мерзнуть. Это объяснение не особенно успокоило девушку. Два перевала, еще две ночевки пугают ее до икоты. Я попробовал успокоить ее, даже обнял и долго гладил по спине. Сам раздумывая в этот момент, как объяснить девушке, когда доберемся до храма, что она должна будет подождать меня одна почти сутки. Пока я проделаю все процедуры в нем, чтобы понять, что во мне изменилось и насколько я усилился на севере за эти полгода по сравнению с собой когда вышел из храма после недели тренировок на столе. Сначала довести девушку до трактира Сахатова и там оставить тоже можно, но нам особо торопиться некуда. Днем раньше, днем позже не имеет никакого значения ни для меня, ни для нее. Вернуться потом в храм окажется проблематично. Меня наверняка сразу возьмут в оборот в Астере. Чем окончится мое появление в городе, я не могу предугадать». Стоит подумать, как подстраховать себя, чтобы не пропасть в подвале безвестно. Мне позарез нужна честная информация, и от кого бы ее получить. Гильдия здесь не помощник, лучше там и не появляться, как и в трактире Сахатова. Можно только клей отправить в трактир за едой, если она выучит несколько слов на местном языке. И потом она сдастся на посту гвардейцам встретиться с братом, через него я смогу узнать, какая ситуация в Астере, И чем в итоге закончились мои поиски? Объявили всем, что я враг города или спустили ситуацию на тормозах из-за моего исчезновения и полного отсутствия доказательств, которые могли быть получены только при жестком допросе моей тушки, когда можешь и сам себя оговорить. Это самое важное, что должно меня сейчас интересовать. Одно дело, когда ты официально объявлен шпионом и врагом, все должностные лица обязаны тебя хватать и тащить. И совсем другое, когда ты просто пропал, уволившись из гильдии, ушел куда-то по своим делам. Не под присягой все-таки вполне можешь и так поступить. Но те же рядовые гильдейцы могут и не знать о моем процессуальном статусе, а вот Альс с Турином вполне окажется в курсе того, что про меня думают в ратуши. В курсе точно будут, но с отношением ко мне могут проявиться варианты, тем более, что теперь у меня есть почти неопровержимые алиби как я попал к стоянке, откуда пришел и кто я по происхождению. Сложно пока что-то придумать, будем, по ходу, дела соображать. Так, думаю, я поглаживаю прижавшуюся ко мне девушку, которая перестала всхлипывать, и уже плотнее прильнула ко мне всем телом. Да, ночь в обнимку не прошла просто так. То моя рука во сне ляжет на ее немаленькую грудь, то ее ладонь в поисках тепла заберется ко мне между ног. «Вольно или невольно, с этими женщинами не поймешь никогда, и лезет все глубже, пока разбуженный прикосновением мой орган не спугнул ее подальше. Хорошо еще, что столько одежды на нас надета, и запах молодого женского тела не пробивается через запах пота и грязного одеяла. А то вообще беда случилась бы с моим парнем, мешал бы переворачиваться на бок». В такой жопе мира находимся, в самых неблагоприятных условиях для человека, а у него только одно в головке вертится. Куда бы забраться и погреться трением. Клей все сильнее прижимается ко мне, скоро поднимет голову и подставит губы для поцелуя, как я предчувствую. И что тогда делать? Девушке тоже требуется сильное мужское плечо. Особенно сейчас, когда кругом так страшно и безлюдно. Друзья погибли, брат далеко, сожитель еще дальше теперь, который хоть как-то заботился о ней. Я не стал дожидаться развязки, отстранился от нее и предложил строгим голосом выходить и учить слова по дороге. Клея недовольно посмотрела на меня, ничего не сказала и начала собирать свое добро. Через 10 минут мы идем в сторону перевала. Я надиктовываю ей первые слова, такие как «Ареал», «Черноземье» и «Астр». «Как попросить еды и сказать, что иду к брату, который служит в гвардии?» Такое занятие быстро увлекло девушку, наглядно показало, что встреча с любимым братом уже не за горами. В переносном смысле, конечно. «Она-то точно еще за горами и долами, но мы движемся в нужном направлении и придем рано или поздно туда, где она его встретит. Костер я развел зажигалкой, плеснув на поленье немного крепкой спиртной настойки, взятой мной еще из ивора. Уже тогда я мысленно готовился к перевалам, ну и рано обеззараживать, если что случится. Клей еще лежала под одеялами, и я не боялся спалиться видом совсем земного изделия. Но она все же с удивлением посмотрела на меня, когда затрещал огонь, а она не слышала, чтобы я бил кресалом по кремню. Девчонка наблюдательная, этого у нее не отнимешь. Ни вида рюкзак и такое разведение огня не пройдут мимо ее взгляда. Не стоит на это и надеяться. Или вопросы будут заданы, или мешок мой, где лежат рюкзак и котелок, который еще с грехом пополам можно выдать за изделие, производимое в Черноземье, будет тихонько осмотрен. И уже потом заданы вопросы. И про фонарик, баллончик с персом, еще про топорик. Зажигалка и спички на мне спрятаны. Теперь переложу к себе фонарик с баллончиком. Останется только топорик, однако с явно не прорезиненной ручкой. «Можно, конечно, попробовать отболтаться, что это кожа дракона. Достал типа по случаю». «Хе-хе. Дракона». Самому стало смешно от такой выдумки. У перевала снега и льда еще много. Даже добраться до низа каменной гряды непросто. Но есть и хорошая новость для нас. Неприступная прежде вершина обвалилась частично под действием ветра или землетрясения. Это уже не важно. Главное, что теперь место, где приходилось лезть, рассчитывая только на веревку... «Изменилось радикально. Теперь там провал в гребне, и уже нет отрицательных градусов в подъеме». «Отлично!» — обрадовался я. И показал девушке, что нам теперь проще забраться наверх. Гораздо проще. Но все равно он привязал бечевку к болту. С третьего раза он зацепился за что-то наверху, выдержал половину моего веса. Я сразу стал забираться по склону, страхуя себя веревкой». «Ждать нечего. Если повезет сегодня, и мы быстро заберемся на перевал, тогда успеем еще и до места моей первой стоянки добраться, а там тогда можно все дрова спалить. Ну, посмотрим, как там наверху со скоростью передвижения. Снега и льда еще слишком много, серьезно больше, чем поздней осенью». Забрался я достаточно легко со своей силой, постоянно держа веревку в натяг, чтобы болт не выскочил из места, где закрепился. Вскоре я поднялся над склоном и помахал рукой клеи, напряженно ждущей, чем окончится штурм вершины. Помахал и скинул веревку вниз. В первый раз клея привязала к ней свои тюки и помогла поднять их повыше, чтобы они не волочились по камням. Так за шесть раз я поднял все барахло с арбалетами и копьем, посматривая по сторонам и особенно назад. Сейчас я очень уязвим на краю обрыва, если нападет кто внезапно. Снежный корт или случайные люди, идущие в сатум, это уже не важно. Лететь мне по почти отвесному склону метров двадцать. Мы уже весело переговариваемся. Я не скрываю радости, что самое сложное позади. Внизу осталась одна девушка, и я скинул веревку, чтобы она обвязалась. Что Клей сделала. Начала забираться по камням. Как я заметил движение, краем глаза на краю площадки перед перевалом. Что-то черно-белое мелькнуло и затаилось. Вот ведь беда какая. Проблема появилась, откуда ее не ждали. Это и правда снежный корт. Не очень большой, но опасный и ловкий. Хорошо, что клей быстро поднимается, но плохо, что ее легко достать хищнику, который, уже не скрываясь, припустил по площадке, торопясь догнать добычу. Девушка уже прошла метров десять по высоте, еще десять ей осталось до вершины, но она успеет подняться, дай бог, на пару метров, как корт ее настигнет. «Настигнет и сдернет кистой лапой вниз, если она не будет готова к этому. Склон уже более-менее отвесный, но для него вполне доступный, поэтому стоит предупредить девушку об опасности». «Клея, остановись и крепко держись за камни!» — крикнул я ей. Она остановилась и непонимающе глядит на меня. «Осторожно повернись, сзади опасность!» Она начала разворачиваться. Хорошо, что под ее ногами солидная площадка из большого камня. Плохо, что там она не продержится долго». Порт зацепит ее когтями и стащит вниз. Что делать? Как ее спасти? Сам вниз не успею спуститься, только прыгать на верную смерть. Стрелять можно, но времени нет уже натянуть арбалет. Остались секунды до нападения зверя, который, понемногу замедляясь на стене, неотвратимо приближается к девушке. Я все же придумал кое-что, чтобы испугать зверя. Накинул готовые петли на конец копья и быстро кинул его по ходу движения зверя, даже не надеясь попасть с такого угла. Налетящий к нему предмет тот среагировал и остановился, пытаясь определить, куда попадет копье. Потом переместился плавным движением в сторону. Не спуская копья огромных глаз, я не дал упасть оружию и перехватил веревку. Копье подлетело обратно к замершей девушке, которая хоть и не сразу, но не схватила его и быстро направила вниз на приближающегося зверя. Наступило шаткое равновесие. Зверь не хочет слепую лезть под копье и постоянно пытается зацепить его лапой, чтобы вырвать из рук девушки. Клея достаточно осторожно пытается им работать, пока я достаю арбалет, не кстати зацепившийся за что-то в мешке. Я перестал дергать его с силой, немного подаю его назад. Так смог вытащить из мешка и одним движением, только руками, натянул его на адреналине. Положил болт на ложе, свесился над обрывом, выцеливая зверя. Теперь ситуация поменялась в нашу пользу, уже не так безнадежная для клея, как раньше. «Не пытайся его ударить, только не подпускай к себе!» — крикнул я девушке, наведя арбалет на корта. Зверь еще придвинулся к месту, где стоит клея, поднимаясь сбоку от нее, где ему удобнее поравняться с ней, собираясь сбить ее в прыжке. Я спустил скобу, болт ударил зверь за головой в лопатку. Не пробил шкуру, как я и опасался, но заставил от боли взвизгнуть и подать голос. Злобный рык раздался на весь склон. Корт многообещающий посмотрел на меня, подняв башку вверх. Тут Клей умудрился ударить его прямо в широкий нос острием лезвия. Ворт отпрянул снова с визгом видно не привык испытывать боль за свою жизнь. Он кажется размерами примерно как и тот, которого я убил на стоянке, хотя черно-серо-белая шкура мешает оценить его размеры точно. Взмахом лапа он успел вырвать копье у девушки из рук, чего я и боялся, помня, как оказалось вырвана дубина у меня но привязанное копье не упало, удерживаемое мной по-прежнему веревка повисла перед девушкой, и она, быстро перебирая руками, подтащила копье снова к себе. Я уже натянул тетиву, с моей силой это казалось нетрудно, и снова свесился, ловя на мушку уже большую башку зверя. Теперь с текущей кровью откуда-то из носа корт, похоже, задумался, стоит ли продолжать охотиться на этих двуногих, которые больно колются. Только я не стал ждать, чем закончится раздумье зверя, и, тщательно прицелившись, выстрелил в тот момент, когда зверь снова поднял башку ко мне. Болт вонзился в широкий нос и погрузился в него до половины. «Есть!» — невольно закричал я на русском языке. От ошеломительного удара зверь покатился вниз, пытаясь лапами затормозить, и в итоге ударился мордой с торчащим из нее болтом, но попавшийся на пути камень, кажется, что потерял сознание. У меня отлегло от сердца, и только кровь бьет молотками по вискам. Это, наверное, из-за долгого висения вниз головой. Клея, ты как? Ольг, меня все трясет. ее в руках не держится. Подожди, пока не лезь, успокойся. Все кончилось, мы победили. Ты уверен в этом? В голосе девушки снова появились нотки паники. У нее начинается отходняк. «Я ее понимаю. Стоять на камешке на высоте в десять метров и ждать, когда когтистая лапа сдернет тебя вниз, чтобы стать первым блюдом на ужин ужине, уже хорошо поломанный к этому моменту, никому не пожелаешь». Пришлось подождать минут пять, прежде чем Клея немного успокоилась и начала снова подниматься. Я ее страхую, подтягивая веревку, пока она не переваливается через край склона, потом долго не встает на ноги, переводя дыхание и не веря в свое спасение. Посмотрев вниз, я увидел, как кошка на неуверенных лапах побрела, откуда пришла. Теперь уже в поисках места, где сможет умереть. Может и не сразу, но определенно она не выживет дальше с болтом, торчащим в черепе. Таким в дикой природе жить противопоказано. Ладно, теперь пора успокоить девушку и идти дальше. Снега и льда под ним еще очень много. Нам придется ночевать где-то перед последним перевалом, судя по всему». Не стоит терять большую часть светлого времени дня, сидя в пещере, которая совсем рядом. Зато дрова больше потом не понадобятся до храма, мы точно успеем дойти завтра к вечеру. Там уже одних теплых вещей хватит для ночлега.